10. Агарти, Севастополь Огромный багрово-кровавый диск луны устало катился в скоротечную южную ночь. Рассвет нес с моря пробирающий до костей холод. Звездочет посмотрел на циферблат. Фосфорисцирующие стрелки, догоняя друг друга, отсчитывали приближение восхода. Свернувшийся в углу махланатый глыбый аметист приоткрыл на миг огненный глаз. И спрятал нос в шерсть. Застывшая ухода фигура Вишневского, окрашенная багровыми отблесками, выглядела нереально. Так и было. Они находились в чуждом, неизмеримо далеком мире, для которого не существовало единиц, определяющих чуждость и отдаленность. Почувствовав на себе взгляд, он обернулся, потирая зябшие руки. Скоро рассветает мертвый рассвет. Аллегория конца света. «Надеюсь, не про нас», — потирая затекшее тело, ответил звездочет. «Но характер руина», — утверждает обратное. И давно догадался. Ишневский, раскуривая сигарету, бросил на разведчика острый взгляд. «Как только увидел, а Гарти, это мы сами. Нет никаких зеленых человечков, могучих космических цивилизаций, только бесконечная человеческая глупость. Одна на все варианты бытия». Возможно, они отстояли от нас на тысячи лет, но не меньше глупцы, нежели мы. А что ты хочешь, пока вместо пророков и гениев человечество будет рождать диктаторов, так и будет. И ничего не изменится, Не спустя тысячи, не спустя миллионы лет. Нас ждет та же судьба, или повзрослеем, или так же, как они». Збигнев заворочился, буркнул в адрес мешающих спать и засопел, цепившись теплую шерсть к Вышневский принялся будить остальных. По пути в город Звездочет успел убедиться, что весь приобретенный им в зоне опыт позволил бы ему выжить здесь в лучшем случае пять минут. Таких аномалий он никогда не видел». Они могли появиться из ниоткуда, сгуститься из воздуха, ударить из-под выветренной скальной породы, заворочаться в пепле клубком без формы. Впрочем, без формов они опасались меньше всего. Аматис, не вдаваясь в долгие рассуждения, делал мертвое бесповоротно мертвым куда лучше пульсара. И, несмотря на то, что он надух не переносил, вызвался идти в Севастополь, а Грей отправился с листом обратно в окрестности форта Дальний проверить версию Ириневой червоточины. Каким-то образом она проникала на землю. Это было так же важно, как и поиски следов. После ретроспекции памяти лист изменился. Молчаливый, замкнутый, обходился за день парой слов, предпочитая не говорить, а действовать. Глядя, как он проходит по смертельной пустоши, Звездочет завидовал белой завистью, понимая, что рядом с ним его опыт не стоит выеденного яйца, хотя совсем недавно наивный лист совершал простейшие промахи. Но то было на Земле, далек и, возможно, утерянный навсегда. Становилось понятно, почему его включили в группу проникновения на том самом севастопольском газике. Звездочет вытолкнул археолога вперед и вышел из пещеры, Вне города ночи на Агарте смертельные иных не бывает. Им повезло влететь в расщелина до того, как взлетевшая волна без формул принялась глодать уступ. Шерсть на киноиде вздыбилась, он полночи отгонял кружащую стаю. Кроме мертвых на вид глыб, они умели мимикрировать некие летающие образования. Иного обозначения для угловатых форм найти было невозможно. Тогда становилось совсем плохо. Мало того, что они ползли по земле, так еще норовили зайти с воздуха. И приходилось ловить в прицел хаотично мечущийся зигзаг. Настоящий ад. Идеальное место для проклятых душ. Археолог что-то показал на карте, махнул вперед. Куда оказывал, понять было невозможно. Во все стороны тянулись засыпанные слоем белесых хлопьев руины. Непонятно, как сталкеры-крутые ориентировались среди мешанины пепла и бетона. Завалы шли, насколько хватало глаз, лишь изредка попадали с уцелевшие проемы окон. Он невольно прикидывал, сколько надо килотон, чтобы разрушить множество жизней, развеять в прах и пустить по ветру чьи-то мечты и судьбы. Не так уж и много. Всегда найдется должное оправдание для упреждающих ударов. Но сила, ударившая по городу, была куда могущественнее, чем ядерное оружие. Она сминала не только физическое пространство, высевая гибель на радиации, она стирала любое проявление жизни. Называть жизнью без формов язык не поворачивался даже у аметиста. Возле города искать бесполезно, бросил Вишневский. Кроты излазили тут вдоль в поберег. Но ничего, даже отдаленно напоминающий чужие следы, не видели. Как-то неспокойно на душе, пора возвращаться на Рузвельт. Стоит расспросить МакГрегора, он вполне мог видеть что-то подобное. Если не здесь, то может у себя, они ведь сначала, после самого перехода и аварии, уплывали к себе домой в Америку, но только вернулись, у них вообще никого. «Каким образом распросить? Они же почти не выходят на берег», – спросил звездочет, насторожно усматривая слой пепла. соцы отказались поверить в происходящее даже после увиденного», – Вышневский махнул и бойцы растянули дисцепью. «Это было на начало Третьей мировой, а не на сдвиг». Солнце нехотя выглянуло из-за горизонта, обречив крадущиеся с моря закитумана. тумана отбрасываемые руинами угольные тени контрастировали с кровавым отблеском зари. В этом мире осталось всего три цвета – черный, багровый и серый. Остальные съежились и стерлись, уступив место траурным тонам. Жизнь изобилует множеством красок, а смерть на диво скромна. Да и зачем тратиться на буйство цветов там, где их некому оценить? Прибортовая часть почти не пострадала. Дома зияли огромными, змеевидными трещинами, отошедшими панелями и сетя, обрушившимися лестничными пролетами. Но все же стояли. Стояли, несмотря на пронесшуюся бурю, раскатавшую другие части города в щебень. Звездочет оглянулся. Да, это отсюда лист транслировал видение утерянного города и пирса, которые бились гнилые мертвые волны. Он усмехнулся, не поймать его мыслеобразы мог только глухой на всю голову, такой как путники. Ему хватило даже мимолетного знакомства с доктором, чтобы разбудить латентные способности, которые по уверениям дремали в абсолютно каждом человеке. Ну а как иначе объяснить феноменальную везучесть и осторожность? До лесников, конечно, ему было далеко, но даже этого малого хватило чтобы смотреть по-другому, сдвинувшись с позиций атеизма в сторону многомерности бытия. Это здесь волны все так же лениво колотились о пирс. Где-то вдалеке ветер трепал и лист кровельного железа, а вдоль улицы стояли закрученные штопором фонар на столбы. Действительно очень похоже на Припять, если не брать во внимание пирс и высевшуюся в отдалении громады авианосцев. Непонятно чего, но его атомные реакторы продолжали работать даже тогда, когда дизельная и прочая техника осталась кучей мертвого железа. До той поры пока их не заглушили и не установили преобразовательные установки на Ирине, занимавшей объем чуть больше спичечного коробка. Он оглянулся на военную. Те стояли в стороне и курили, поджидая приближающуюся точку катера, не выпуская из рук пульсара. Это правильно. Это по-нашему стрелять первым, а думать потом, когда останется чем. Что думать о мире, если тебя сожрут за долю секунды, и толка от твоей смерти немного? Аматист перепрыгивал через проплешины воды, возвращаясь со стороны загнутого полукругом залива, уходящего влево и отдающего тусклым серебряным цветом. Ириней устилал морское побережье, словно обычный песок». А может, это и был песок, трансмутировавший после апокалипсиса. Единственное свидетельство, оставшееся тканувшее лету некогда могучей цивилизации. Збегнев утверждал о руинах, постройках, но здесь их не нашли. Кроме преступной деятельности проекта, сколыхнувшегося поле ненависти и страха, подпитавших переход, должно быть что-то еще. некий катализатор, инициировавший и удерживающий прокол Земля Агарти в нужном направлении. Кто знает, может, Гарти вовсе не одна, а, как утверждали докторы Полина, их целый спектр вероятностей, соединенные в нижней точке перехода. — Нижней! — прошептал внезапно зрение звездочет. — Если Агарти — нижняя точка вселенского уравнения, то непременно должна быть и выше. Точка оптимального воздействия, матричный вариант с наименьшим отклонением. Он хотел поделиться этой мыслью, с на навстречу аматистом, как пространство завертелось, теряя ориентиры. Уши заложило от ощущения скорости. Перед глазами полыхнула вспышка, и он потерял сознание. Ось времен. Беспамятство продолжалось несколько мгновений. Сознание словно прошло сквозь завесу. И он оказался в неком помещении. Стены отливали металлическим блеском. Даже поверхностного взгляда хватало, чтобы понять, из чего он состоит. Ирине. он обвел глазами небольшую круглую комнату взглядом и наткнулся на грустный взгляд Кеноида. Аматист, где мы? Точка нуля. Ты первый догадался. И здесь все завязано на человека. И активизировать ее должны именно люди. Ты говоришь, будто... Начался за счет и осекся, сраженный догадкой. Вы не собаки, вернее, не совсем. Форма не важна, важна сознание. Мы выбрали эту форму вмещения точно так же, как выбирали и вы, скользя в обезьянье тела. Значит, это вы подтолкнули доктора в нужном направлении. Вся его теория происхождения видов ваша работа. Нет, зевнул аметист. Он сам понял эту маленькую истину. Мы лишь подыграли, склонив чашу весов к состоянию равновесия, даруя шанс, которого лишены сами. Кайман был удобным сосудом, потенциальным носителем разума. До осознания собственной личностью ему оставался один лишь шаг, и мы растянули это время. — Так значит, вы гордийцы, — промолвил звездочет, присаживаясь на пол, — до того. Как ты констатировала о нулевой точке, я и сам не знал. Для пробуждения дела глубинной памяти нужно множество факторов – время, место и, самое главное, катализатор. Ближайшими преемниками разума стали люди. Во всех вариантах и отражениях единого сценария мы несем ответственность за разрыв мироздания. И были заключены здесь много эонов, пока вы сами не постучали в нашу дверь». Ты говоришь, о, промолвил разведчик и замолчал, созерцая сложившийся пазл мироздания. Конечно же, конечно же, как иначе передать истину, как не в доступных всем формах, мифах, преданиях, священных письменах всех времен остались подсказки, упоминания ступени архангелов, взбунтовавшихся против Творца и свершивших отпадение. Вот как выглядит их мир, никаких котлов серых. Множество эонов, замкнутых в созерцании собственного преступления. Небо не где-то там, за легковесной пеленой облаков. Оно тут, рядом, на земле. И так было всегда. Людям отводились строки, чтобы понять и вернуться, повторив сбойный виток эволюции. «Значит, вы были всегда рядом, всегда с нами. А чего? Молчали? Почему молчали? Грустно парировал Аметист, мы говорили через ваши мысли, а что выбирать ваше право? Если брать ближайшую аналогию, мы – часть общества, осознавшая тяжесть ошибок, но замурованная точно так же, как и все. Когда вы, разорвав ткань мироздания, постучали в дверь, мы были вынуждены действовать очень быстро, дабы вас не постигла наша участь. Так случилось, что одна из точек воздействия располагалась под Чернобылем, и вы засунули голову в пасть льва. Мы пытались остановить прорыв реальности еще на x 1 но выворотники были там раньше, и мы погибли. И он достиг своей цели, сформировал ноосферный пробой, в котором законы и время сошли с ума. Мы потерпели поражение, противник торжествовал победу. Вспомни слова Иоанна Богослова о звезде Полынь. Он ведь не только об аварии начаяц говорил. Он смотрел глубже, прозревая суть. А вы довольствовались поверхностными ответами. А кто это остановил? Бог? Высший разум? Скептически хмыхнул разведчик как-то Шаблон на мышление, отражающее общий уровень развития. Пока вы считаете сферной реальность невозможной, Преисподняя творит дела руками людей. Планетарная защита дала сбой. Сработала нулевая ступень безопасности, создав чрезвычайную ситуацию. И мы получили шанс все исправить, воплощаясь на Земле в этих телах. И не ломись вы тогда, через наш карантинный барьер на танках мы бы успели локализовать и восстановить ткань мироздания, как ты сказал развести стрелки между нашими уровнями. Но выворотники, зная вашу жажду власти, уже направили в горнило зону войска носителей человеческого кода, необходимых для их прямого проявления и воплощения. Тогда вы, то есть Кайман, переназначили точку выхода облачного моста, и вместо Агарти кричит остался одной ногой в зоне. Противник стал запасной вариант. Вспыхнул троцкистский пуч. Напряжение в социуме спровоцировало такой же прокол в Севастополе, создав угрозу Третьей мировой. Неужели направленная мысль так сильна? Это еще вызывает сомнение. уже Вы здесь. Пространственные координаты урезаны. Все плоское двумерное, не имеющее глубины бездны. Выходит, пройд, киноиды, это все ложь. — Почему? — возразил матист. Мы даем потомство, развиваемся вместе с вами, но грезим не о божественной власти, а о восстановлении нарушенного равновесия. Но киноидам не стоит об этом помнить. Лучше жить в собачьей шкуре, нежели всепожирающим без формы. Волна — это тоже вы, не имеющие плоти, выворотники. Иногда это даже ваши умершие. По тяжести совершенных дел, тяготеющие к нам, пролитые нами слезы, используемые вами пассивно лишь для защиты, в руках готового сознания могут восстановить первичный код. Ирений много больше, нежели энергии, это сингулированная, сжатая до предела информации нашего планетарного цикла, наш плод познания добра и зла. Значит, лист пришел из оптимального варианта, представитель ноосферного человечества, не познавшего падения в плоти обезьянье тела. Но законы ноосферу незыблему, Пускаясь в бездну, он потерял память и прошел сквозь ретроспект восстановления духовной целостности. Понимание этого было ключом, но ни доктор, ни Шухов, подошедшие к самому порогу тайны, не догадались. Сейчас Лист стоит в узле под Чаэс и слушает рассказ Грея. Для включения синхронизации нужны двое. Один узел – Земля, другой – небо. «Почему я?», – прошептал звездочет, смотря на зажигающийся под ногами узор созвездий. «Почему я?» «Не Доктор, не Шуха, не Полина, не Митыш, в конце концов. Они куда лучше, умнее, достойнее. Откуда мне знать? ответил аметис, ступая за человеком по дороге межзвезд. Да так ли это важно знать ответ? Звездочет прикрыл глаза и, молясь, первый раз в жизни вступил в ось времен.